Вы слушали повесть Грековой Елены Венцель Хозяйка гостиницы. Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии Звукотекс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск. Сентябрь 2004 год